Время действия. Понедельник. Обед. Место действия. Школа Керин. Понедельник. День тяжелый. Меня выгоняют из моего карцера. Господин Сок Ю, но ведь у меня все равно остается минус. Даже если приплюсовать оценку за выступление. Убеждаю я директора оставить меня сидеть там, где я сижу. Извинения я не написала. «Мне бы не хотелось, чтобы стали говорить, что ко мне в школе особое отношение». Директор насмешливо хмыкает на мой довод. «Юнми, давай поговорим как взрослые люди», – предлагает он мне. «Хорошо, господин директор, давайте». С серьезным видом киваю я. «У меня есть медицинская справка о состоянии твоего здоровья», – говорит он, – «в которой написано все. И о твоей клинической смерти, и о проблемах с памятью. Ты пойми». С такими медицинскими показателями я не могу тебя держать в одиночке. Да любая проверка от Министерства образования или здравоохранения вздует меня так, что меня просто уволят. Зачем мне это после того, как я всю жизнь работал, а? Поджав губы, молчу. А что тут скажешь? Ответ понятен. Так что переезжай, убеждает директор. Слухи меня не так страшат, как проверка. Слухи – это слухи, а одиночка – это реальность. «Будешь упираться? Завтра же начну в классе отстающих ремонт». Вдыхаю полной грудью и выдыхаю. «Прощай, мой милый тихий карцер. Но хоть плюшек-то за это могу я получить?» «Господин директор», — говорю я, вежливо наклоняя голову, «отношусь к вам с безмерным уважением и совсем не хочу хоть каким-то образом повредить вашей карьере. Я немедленно освобожу класс, но господин Сокгю...» Вы же знаете, что творчество – это процесс, который любит уединение. Трудно что-то делать, когда вокруг ходят, говорят, шумят. А у меня столько творческих задумок! Вот учитель литературы дала задание написать конкурсу рассказ. Совершенно невозможно это делать, когда тебе заглядывают через плечо. Делаю паузу, чтобы произнесенное усвоилось директором. Директор с легкой озадаченностью смотрит на меня, ожидая продолжения. «Нельзя ли мне получить какую-то компенсацию?» – спрашиваю я, стараясь сделать как можно более невинное выражение на лице. «За все будущие трудности, которые я буду преодолевать на благо школы. Ведь если я завоюю какие-нибудь награды, они же пойдут в копилку школьной славы, господин директор!» «Я не могу обеспечить тебя отдельным кабинетом», – подумав, говорит Сок «Но…» Он опять задумывается. «Я терпеливо жду». «Могу предложить тебе одно место на общегородском концерте школ», – предлагает он. «Гарантированное место, без прохождения отборочного конкурса». «Фу, да я и без этого могу побороться за победу в конкурсе, тоже мне предложение». «Хотя...» «Господин директор», – интересуюсь я, – «я могу выступать не одна? Или даже выступить в роли продюсера? Организовать группу, подготовить сценический материал, провести выступление, да?» Директор опять задумывается. Да, говорит он, можешь и так. Хоу, а это уже интересно. Уверен, что в школе стопроцентно найдутся те, кто захочет гарантированно попасть на конкурс. За деньги, разумеется. Если взять пять человек, да взять с каждого по три, нет, по пять тысяч долларов, недорого А что дорого? Народ тут богатый, большинство совсем не бедствует. Тогда получится 25 тысяч долларов. Хорошая прибавка к пенсии. Спасибо, господин Сокгю. От души искренне благодарю я человека, который дает мне возможность заработать. Считайте, что меня в карцере уже нет. Время действия: понедельник, вечер. Место действия: школа Кэринг. Итак, по результатам опроса болельщиков и преподавательского жюри «Победителем конкурса становится...» Конференсье делает театральную паузу, нагнетая обстановку. Хирин и Хонсон, дошедшие до финала, напряженно замерли слева и справа от него на сцене. Сейчас будет объявлен победитель, который будет выступать от Кирин на общешкольном концерте. «Ну, Хирин, давай! Я проголосовал за тебя! Жми!» Конференсье неспешно копается в конверте, доставая бумажку с напечатанным результатом, и пытаясь видно создать видимость награждения оля голливуд все присутствующие в зале нетерпеливо смотрятся его неспешными движениями победителем конкурса становится достав наконец бланк из конверта и близоруко щурясь на него делает последнюю паузу конференции становится хонсон а восторженно вопит большая половина зала у недовольно гудит ее меньшая часть Хонсон, ликуя, подпрыгивает, победно вскидывая руки. Херин зубами закусывает нижнюю губу. Хонсон, видно вспомнив, что он мужчина и о правилах приличия, борется с бьющей из него радостью. Вот он как-то заталкивает ее в себя обратно, поворачивается к Ли Херин и кланяется. так кланяется ему в ответ. Издали вижу, как блестят ее глаза. Похоже, это слезы. Ну что ты будешь делать? Проиграла. Девушка, не став задерживаться, кланяется зрителям и торопливо спускается вниз, оставив счастливого Хонсона махать руками залу и улыбаться. Вижу, как она быстро проходит к дверям, где ее перехватывает подруга, и они уже вдвоем выскакивают из зала. Плакать побежала, думаю я, вспомнив последнее выражение ее лица. Да, жалко, что не выиграла. Хорошо играет. Впрочем, парень тоже виртуоз. Нельзя сказать, что несправедливо победу присудили. Но Херин все одно жалко. Конечно, он же парень, недовольно произносит кто-то рядом. Поэтому ему и первое место. Парням всегда так. Задумчиво смотрю на двери из зала, в которые только что убежала Херин. Почему бы и нет, думаю я и приняв решение, решительно поднимаюсь на ноги.